Никто никогда не узнает, много ли новоприбывших в лондонский аэропорт было в те дни обмерено на ступеньках трапа взглядом сквозь бинокль с террасы для встречающих. Но те двое, у которых украли паспорта, были кое в чем схожи. Оба шести с лишним фотофростом, широкоплечие, поджарые, голубоглазые – Оба походили на того незаметного англичанина, который так ловко их обокрал. И 48-летний седовласый пастор, и 25-летний в шатен студент носили очки. У одного они были в тонкой золоченной оправе, у другого, для пущей внушительности, массивные роговые. Их фотографии Шакал изучал долго и пристально, разложив краденные документы на своем письменном столе в квартире возле Саут-Одли-Стрит. На следующий день он экипировался у театральных костюмеров в магазине оптики и Вест-Эндском салоне, где продавалась мужская одежда американского покроя и большей частью Нью-Йоркского изготовления. Он приобрел голубые контактные линзы, две пары очков с простыми стеклами в золоченой и темной роговой оправе, черные кожаные макосины, тенниску и подштанники, сероватые брюки и светло-синюю нейлоновую куртку на молнии с красно-белым шерстяным воротом и такими же обшлагами, все из Нью-Йорка, а также священническую белую сорочку, высокий жесткий воротник и черную манишку. С трех последних вещей он аккуратно спорол фирменные ярлыки. Напоследок он посетил в Челси лавочку, где два гомосексуалиста торговали мужскими париками и накладками и купил у них средства для окраски волос в серо-стальной и темно-каштановые цвета и набор головных щеток, а заодно получил точные и немного сжиманные инструкции, как с максимальной быстротой добиться того, чтобы крашеные волосы выглядели вполне натурально. Всюду, кроме салона мужской одежды, он делал не больше одной покупки. На следующий день, 18 июля, в Фигаро, появилась неприметная сообщенница о скоропостижной кончине заместителя начальной косыскной бригады уголовной полиции комиссара Иполита Дютьюи. Его хватил удар в кабинете на набережной Орфевр и до больницы его не довезли. На его место был назначен и немедля приступил к исполнению обязанностей комиссар Клод Лебель, прежде возглавлявший отдел по расследованию убийств. Шакал ежедневно просматривал все продававшиеся в Лондоне французские газеты, ему бросилось в глаза слово «сыскной» в заголовке, и он прочел заметку, но никакого значения ей не придал. Еще до того, как он принялся подбирать себе заграничных двойников, Шакал решил, что не только проводить, но и готовить операцию разумнее под чужим именем. Раздобыть фальшивый британский паспорт проще простого, Шакал прибег к испытанному способу мошенников и контрабандистов, которые предпочитают отлучаться с родины незаметно для властей. Он проехался на машине по долине Темзы, останавливаясь в маленьких селениях, в каждом из которых имеется церквушка, а рядом с нею кладбище. На третьем кладбище отыскалось подходящее надгробие. Некий Александр Дуктан умер двух с половиной лет от роду в 1931 году. Останься он в живых, он был бы в 1963 на несколько месяцев старше шакала, который наведался к пожилому викарию, учтивому и радушному, и заявил, что он занимается родословной Дуктану. Ему стало известно, что кто-то из них проживал в этой деревушке, нельзя ли, смущенно осведомился он, уточнить этот факт по приходской книге? Викарий, разумеется же, дал на это согласие и уж совсем расцвел, когда симпатичный приезжий залюбовался старинной церковкой нормандского стиля и попросил принять его скромную лепту на содержание храма. Обнаружилось, что супругов Дуктанов уже лет семь как нет в живых, и их, увы, единственный сын Александр похоронен здесь, на церковном кладбище, около 30 лет назад. Шакал не спеша перелистывал книгу, и среди записей о рождениях, браках и смертях апреля 1929 года наконец увидел фамилию Дуктан, выведенную простым каллиграфическим почерком. Александр Джеймс Квендин Дуктан родился 3 апреля 1929 года в приходе церкви святого Марка Самборн-Фишли, чай это он переписал в блокнотик, рассыпался в благодарностях перед викарием и укатил в Лондон. Там он отправился в Центральный регистрационный архив, предъявил молодому доверчивому сотруднику визитную карточку шропширского Стряпчева из за марки Дрейтона и объяснил, что разыскивает внуков клиентки, которая недавно скончалась и завещала им состояние. Известно, что один из этих внуков – Александр Джеймс квендинг туктан Родившийся якобы в Самборн-Фишли, приходит в церкви Святого Марка 3 апреля 1929 года. Сведения нуждаются в проверке и дополнении. Вежливое обращение со служащими в английских учреждениях себя обычно окупает. Так было и на этот раз. Архивный поиск удостоверил сведения о рождении и выявил, что Александр Дуктан – погиб 8 ноября 1931 года в дорожной катастрофе. За несколько шиллингов Шакал получил копии свидетельств о рождении и смерти. По пути домой он зашел в Министерство труда, где ему выдали бланк ходатайства о паспорте, в игрушечный магазин, там он купил за 15 шиллингов детский печатный набор и на почту за квитанцией об уплате пошлины в один фунт. В ходатайстве он указал имена и фамилию Дуктана, его возраст, дату и место рождения и тому подобное, и свои приметы – рост, цвет волос и глаз. В графе «Род занятий» написал коммерсант. Полные имена родителей Дуктана были списаны со свидетельства о рождении, а имя и ученые звания поручителя преподобного Джеймса Элдерли, доктора юридических наук, утреннего собеседника Шакала… С таблички у ворот церкви. Подпись викарии он тоненько нацарапал стальным пером, стряхнув с него лишнее чернила. Потом составил в наборной кассе слова Приходская церковь святого Марка Сэмборд Фишли и накрепко оттиснул штамп рядом с подписью. Копию свидетельства о рождении, ходатайство и квитанцию, он отправил в паспортное управление а свидетельство о смерти уничтожил. Через четыре дня, когда он читал утренний выпуск «Фигаро», ему принесли ценное письмо с вложением новенького паспорта. После обеда он тщательно запер квартиру, поехал в аэропорт и приобрел, конечно, за наличные, чтобы не пользоваться чековой книжкой, билет на ближайший Копенгагенский рейс. В потайном отделении его чемодана, которое можно было обнаружить лишь при очень тщательном досмотре, было две фунтов, за которыми он заехал в Холмборн и изъял их из своего личного сейфа в тамошней юридической конторе. Задерживаться в Копенгагене он не собирался и в аэропорту Каструп заказал на завтра билет на вечерний брюссельский рейс авиакомпании «Сабена». Ходить по магазинам датской столицы было уже поздно, Он снял номер в отеле «Англетер» на Конгенс-Ньюторн, роскошно поужинал в ресторане «Семь наций», прогуливаясь по парку Тибули, немного пофлиртовал с двумя очаровательными блондинками и к часу улегся в постель. На другой день он купил в центральном, самом известном копенгагенском магазине мужского платья легкий темно-серый пасторский костюм, скромные черные туфли, Пару носков, белье и три белые сорочки. Шакал проследил, чтобы на всех купленных вещах непременно были датские фирменные ярлыки. Сорочки и нужны-то были ему только за тем, чтобы пришить с них ярлыки на рубашку, стоячий воротник и манишку, которую он купил в Лондоне, под видом студента богословия, завтрашнего священнослужителя. Напоследок он приобрел книгу на датском языке о достопримечательных церквах и соборах Франции. Он плотно закусил в приозерном ресторане парка Тиволи и в 15.15 .15 вылетел в Брюссель.